Глава седьмая «Ваше высочество! Ваше высочество!» тяжелая рука опустилась мне на плечо, и я, вырванный из сна таким варварским методом, подскочил, вертя головой и пытаясь сообразить, в какой вселенной нахожусь. «Что? Где пожар? Надо бежать?» Я наконец-то узнал Федотова, который стоял возле моей кровати и упал на подушке, интенсивно растирая при этом лицо. «Что тебя? Который час?» девять утра ваше высочество ответил мой теперь уже адъютант подошел к окну и резким движением открыл шторы боже ну и гаджеты простонал я закрывая глаза я же только в шесть лег неужели нельзя было дать мне еще хотя бы пару часов поспать полежав так с минуту и не дождавшись ответа Я раздраженно отбросил в сторону одеяло и сел, глядя на Федотова, который с невозмутимым видом смотрел в этот момент на то, как Румберг готовит для меня одежду и одновременно устанавливает умывальные принадлежности. К тому, что я каждое утро умываюсь и зубы чищу, вроде бы все уже привыкли, а некоторые и переняли эту привычку. Я никого не заставлял, просто на вопрос, зачем я этим занимаюсь, ответил, что подобные процедуры меня ободрят. «Вы будете сегодня надевать камзол, ваше высочество?» — спросил Румберг. Спрашивать, что я буду надевать, тоже вошло уже у него в привычку, потому что лучше один раз спросить, чем быть посланным. Однако в последнее время мне не нравилось его настроение. Казалось, что все в Петербурге раздражает Румберга, и многие мои поручения он выполняет через силу. «Нет, до открытого Демарша пока не доходило», но все чаще и чаще я задумывался над тем чтобы заменить слугу а румберга вместе с крамером отправить в киль пусть они там займутся ну к примеру о они там займутся охраной лесов от браконьеров поручу им создать специальную службу с выделением определенной суммы из дохода герцогства и периодически буду запрашивать аудиторские проверки чтобы жизнь медом не казалась. все решено Как только найду подходящего слугу, сразу же и напишу указ. Слава богу, на него мне никаких разрешений ни от кого не требуется, потому что я все еще герцог, а герцогство все еще якобы независимо от воли других стран. Ваше высочество, я вздрогнул и уставился на Руммерга. Надо же, настолько задумался, что не заметил, как задремал. Нет, не буду. Точнее, я надену камзол только на ужин. К счастью, сегодня никто вроде бы не приезжает, встречать никого не надо и присутствовать на обеде в честь новой гости тоже не требуется». Я снова протёр лицо, пытаясь таким образом заставить открыться постоянно закрывающиеся глаза. Посмотрел на подушку, затем перевел взгляд на Федотова. «И что у нас случилось плохого, Василий Макарыч? Наверняка нечто из ряда вон выходящее, что ты поднял меня, не дав отдохнуть как следует». Я даже не скрывал сарказма, сползая с постели и направляясь в уборную. Когда я вышел из комнаты раздумий, то увидел, как девица из дворовых ловко меняет на постели белье, которое я приказал менять ежедневно, и заправляет кровать, набрасывая сверху бархатное покрывало. Подозреваю, что скоро менять белье будут независимо от того, нахожусь я в постели или уже нет. Ваш день должен был начаться уже два часа назад, ваше высочество. — спокойно ответил Федотов. — Девка всего лишь пришла в обычное для этой своей работы время. Он уже не виновата, что вы уже две ночи подряд не спите, а занимаетесь черт знает чем. — Иди, милая. Его высочество не выспался и от того не в духе. На самом деле он на тебя не сердится. Он кивнул девушке, которая стояла, прижав к груди охапку белья, и испуганно смотрела на меня голубыми глазищами. После слов Федотова... Она стремительно сорвалась с места и унеслась прочь, выскользнув из комнаты через такую узкую щелку в дверях, что мне захотелось протереть глаза, чтобы проверить, может, она мне привиделась. С трудом оторвав взгляд от двери, я повернулся к Федотову. «Так что произошло?» Задав вопрос, я направился к тазу, возле которого уже стоял румберг, держащий здоровенный чайник с теплой водой, чтобы лить из него воду мне в руки, в то время как я буду умываться. Еще Наумов, оставленный в келе следить за порядком, распорядился, чтобы этот чайник приносили в голой, ничем не защищенной руке, дабы избежать неприятностей в виде кипятка мне на голову. Не могу сказать, что данная мера помогла бы мне избежать покушения, если бы, например, Румберг захотел меня укокошить. Но вот от разгердейства она вполне могла защитить. Так что я был за это ему премного благодарен. «В западной части дворца в орани возникли некоторые сложности, и решить их без вашего участия, ваше высочество, никак не получится», наконец ответил на вопрос Федотов. Я же раздраженно сплюнул зубной порошок и, схватив полотенце, принялся интенсивно вытирать лицо и шею. Подозреваю, натер их так, что морда стала красной, но на эти мелочи мне было наплевать. Главное, что спать резко расхотелось. Сейчас еще кофе глотну, И совсем бодрячком стану. Реставрация дворца была для меня больной темой. Чем больше я хотел, чтобы ремонт побыстрее закончился, дабы уже переехать в свой собственный дом и заняться уже теми задумками, коих в голове вертелось очень даже много, тем больше различного рода препятствий вставало у меня на пути. И вот опять какие-то проблемы. «Что там опять произошло?» Зло прошипел я, вырывая из рук румберга штаны. «Я точно не понял покачал головой федотов лучше вам ваше высочество самим посмотреть велеть седлать коней вели я махнул рукой раз федотов сам не разобрался, то дело действительно серьезное очень часто он даже не беспокоил меня, решая какие- то мелкие проблемы самостоятельно, о многих из которых я узнавал уже постфактум, когда все было сделано и отлажено исключением были такие форс-мажоры как прорыв некачественных труб в будущей канализации поэтому сейчас я даже не предполагал, что меня может ожидать на месте. Уже через полчаса я был в Седале и мчался в Баум в сопровождении Федотова, Алсуфьева и до сих пор окончательно не проснувшегося Румянцева. Чтобы хоть как-то отвлечь себя от ненужного накручивания, принялся вспоминать предыдущий вечер и ночь. Дворец принадлежал раньше кому-то из временщиков, кому именно я так и не понял, слишком уж путанная у него была судьба до того момента, пока он не попал в руки Ушакова, который купил его после того, как мы обсудили идею клуба, который в будущем, если все пойдет нормально, сумеет составить конкуренцию масонам. Нет, меня само движение этих каменщиков не напрягало. Меня напрягало то, что все кураторы данного общества сидели на английском острове и очень скоро будут сидеть еще и за океаном. Так что, чем больше молодых людей обратить свои взоры на родное братство тем меньше заговоров в тайной канцелярии нужно будет раскрывать. Дворец покупали в Складчину, да еще и не поставив в известность Елизавету. Незачем ей знать о таких вот чисто мужских проказах. Веселее будет, да нервы сбережет. Понятно, что шило в мешке не утаишь, и что как только начнутся гуляния и тайные заседания клуба, молва пойдет гулять по империи и в итоге дойдет до императрицы. Но пока лучше ничего не афишировать, дабы не получить палку в колеса, а то мало ли что в тёткину блондинистую голову придет. Перед открытием нашего клуба я побывал там днем, полюбовался колоннами, сделанными в греческом стиле, и посмотрел, как снуют слуги, расставляя столы и втаскивая в огромный зал бочки с вином. Зал этот занимал добрую половину первого этажа и являлся объединением бального зала с холлом. На мой вопрос, что приготовил Ушакова для наших иноземных принцев и герцогов, старый пройдоха лишь улыбнулся и уверил, что все будет в лучшем виде, и чтобы я не беспокоился, а вообще сам все увижу. Единственное, что мы оговорили, что речи ни о каком членстве в новом клубе для иноземцев не идет. Они могут, конечно, в итоге получить заветный перстень. Вот только тут нужно будет постараться двух покровителей из членов клуба завести которые за тебя поручится для наших достаточно будет одного ну и так по мелочи типа приличных взносов в кассу клуба сегодняшний же прием был просто приемом бесплатным это такая замануха и я честно терялся в догадках весь день что же придумал ушаков чтобы заинтересовать в большинстве своем довольно присыщенных иностранцев особенно из французского посольства и уж тем более я не думал что меня можно чем то удивить Поэтому ехал я на этот праздник жизни, полный здорового скепсиса. Судя по ухмылкам, встреченных мною в зале гостей, не я один ждал чего-то вполне банального. Когда вошел последний гость, двери клуба захлопнулись и раздался резкий звук фанфар. Все как по команде повернулись к центральной лестнице, на самом верху которой стоял Ушаков. Увидев Андрея Ивановича, я почувствовал, как челюсть постепенно опускается вниз, а глаза принимают форму блюдца потому что ушаков был облачен в древнегреческую тогу хорошую такую правда в зимний ее вариант если конечно в древней греции был этот самый зимний вариант конечно тем не менее тога была из тяжелой парчи подбитые соболями на лице ушакова как и у всех нас красовалась маска в руке был зажат посох а по бокам шли две полуобнаженные девушки Когда он сумел так вымуштровать гуляющих девок, так и осталось для меня неизвестно. Но у него получилось, это факт, не подлежащий сомнению». Фанфары смолкли, и Андрей Иванович звучно произнес речь, которая, если из нее убрать все лишнее, сводилась к следующему. «Ушаков Андрей Иванович спешил присоединиться к гостям этого замечательного клуба, дабы пообщаться с умными людьми за чаркой доброго вина». Но вот задача. По дороге его буквально взяли в плен в Акханке, которые всю дорогу пытались соломить его веру и переманить на сторону нечестивого башка. И сейчас Андрей Иванович надеется, что общими усилиями нам удастся спасти заблудшие души красавиц и обратить их к свету истинной веры. Красавиц на самом деле было не две, а пара дюжин. А эти две просто самые упорствующие в своем грехе. Надо ли говорить, что помочь девам захотели практически все. Тем более, что в Акханке усиленно сопротивлялись своему спасению, подливая гостям вино и весело что-то щебеча. Веселуха набирала обороты, то тут, то там даже начали вспыхивать вполне так себе теологические споры, и дело едва до драки не дошло. Но тут под выпившим гостям предложили сыграть в новую игру, а более консервативным – в уже давно известные – с некоторыми крохотными изменениями в виде крупье и участия клуба во всех играх. Несколько стоящих возле стен столов были закрыты покрывалами. К ним подошли, судя по выправке, гвардейцы и открыли столы взором гостей. Столы были для карт, для костей, а в центре стояла рулетка. Сам механизм, по моему приказу, разработали в Академии наук. Это была почти известная мне рулетка, только из доступных материалов. В общем, вечер удался на славу. Когда гостей около четырех часов развезли кого куда, чаще всего в посольство, потому что Ушаков в последний момент передумал, и открытие клуба состоялось в присутствии исключительно иностранцев, мы сели подводить итоги. Я немного охренел, если честно. Нет, я знал, что за моим плечом стоял черт, который и заставил меня внести в этот мир рулетку гораздо раньше, чем она появилась на самом деле. И также я знал что люди этого времени очень азартные и часто увлекающиеся. Но чтобы настолько? Так, например, Жан-Жоакен Тротти, маркиз де ла Шетарди, казалось бы, один из наиболее осторожных людей, присутствующих здесь, умудрился проиграть клубу всю свою коллекцию вин, а он только шампанского припёр в Россию больше 16 тысяч бутылок, а также замок Четарди, что располагался где-то в провинции Лимузен. И это был далеко не самый крупный проигрыш. К утру Румянцев, который был трезв и оттого пребывал в прискверном расположении духа, заявил. «Зачем нам вообще воевать, если мы можем просто выиграть полмира?» По распоряжению Ушакова нас обслуживали отдельно и наливали в кубки обычную воду. Отсюда и недовольство собственной трезвостью у Питьки и образовалось. «Не льстите себе в своих оценках, Пётр Александрович!» Усмехнулся Ушаков. Такие вещи лишь однажды и случаются. Я в этот момент лишь покосился на него и не стал говорить, что он даже не представляет, насколько могут быть безумны люди в своих попытках отыграться. Как бы то ни было, но открытие клуба можно считать успешным, и сейчас важно посмотреть на реакцию протрезвевших гостей. Мы же, вернувшись уже под утро, были разбужены Федотовым, чтобы ехать в Арони Несмотря на то, что мой небольшой отряд стремился попасть в Большой дворец, как я его про себя окрестил как можно быстрее, уже при подъезде к Карани-Инбауму я встретил неожиданное препятствие в виде перегородившего дорогу воска, из которого выскочили два человека, которые громко о чем то спорили, стоя прямо на узкой расчищенной дорожке, объехать которых не было никакой возможности. При этом, даже не заметив Кавалькаду, Они не прекратили своих споров, а наоборот развернулись в мою сторону, явно ожидая, когда мы подъедем поближе. В одном из спорщиков я узнал Ломоносова, второй был мне неизвестен. Остановившись, я спешился. Нельзя сказать, что я был доволен остановкой и всем своим видом выражал недовольство. «Михаил Васильевич, я вижу, вам совершенно заняться нечем, раз вы так далеко от Академии наук базары разводить вздумали». Поприветствовал я Ломоносова. «Ваше высочество, я как раз еду в мануфактуру вместе с господином Эллером, чтобы доказать ему, что мы здесь вполне сможем изготовить необходимые для его исследований оптические приборы». Ломоносов поклонился и, бросив яростный взгляд на Эллера, который смотрел на меня нахмурив лоб, продолжал. «Ну, похоже, господин Леонард всерьез вознамерился сбежать, как та крыса» лишь почувствовав тень трудностей я уже два года как просил об отставке взвился эйлер меня ждет пост при берлинском университете король фридрих дает мне уникальную возможность основать кафедру математики чтобы обучить молодое поколение ученых но полагаю венценосным особам совсем уже стало не до академии наук раз мои прошения где то в очередной раз затерялись «И это не повод, чтобы заявлять о том, что я ничего не смыслю в изготовлении стекла и не смогу эти знания перенести на создание оптических приборов!» Я помотал головой. Похоже, что спорщики уже забыли, что я стою тут перед ними, и вернулись к прерванному спору. «Да кто ты вообще такой, чтобы указывать мне, что делать, и как дальше строить свою жизнь? Выскочка!» «Хватит! Баста!» заорал я, привлекая тем самым к себе внимание. «Вы, Михаил Васильевич, сейчас заткнетесь и проводите господина Эллера на мануфактуру. Молча. А вы, господин Эллер, составите мне список ваших претензий, из-за которых планируете покинуть Российскую империю. Полагаю, что кое-что я смогу изменить уже на своем уровне. Кроме того, вы оба остынете». Соберете всех господ ученых Академии наук в одном зале и совместно составите на бумаге список необходимого для создания большого многопрофильного университета. На все про все даю вам три дня. Через три дня жду вас в десять утра в своем кабинете. Вас двоих от имени всех. Не надо ко мне всей вашей развеселой компанией заваливаться. Я бросил взгляд на Алсуфьева, который кивнул показывая, что все запомнил и исполнит в лучшем виде. И мне напомнит, если я вдруг забуду. А вероятность этого была довольно большая, потому что двое суток почти без сна давали о себе знать. В голове стоял гул, и мысли никак не могли прийти к общему знаменателю. Хотя сейчас у нас были деньги. Клуб внезапно уже с первого дня начал приносить очень нехилый доход, часть которого вполне можно было потратить на спонсорство. А теперь... «Пошли вон! Вы мне дорогу перегородили!» Процедил я, после чего развернулся, направляясь к своему коню. Наверное, я сейчас говорил излишне резко и эмоционально, но черт подери, я никогда не страдал излишним терпением, а в последние дни его пытались испытать все, кому не лень. К дворцу я подъехал в самом скверном расположении духа, которое только можно себе вообразить. Бросив поводья подбежавшему парню, судя по всему мастеровому я быстро взбежал по ступеням и войдя внутрь огромного здания сразу же направился к западному крылу сопровождающие едва поспевали за мной потому что все чего я сейчас хотел это разобраться с внезапной проблемой и поехать уже досыпать возле самого входа в крыло перекрытого массивной дверью я встретил брюса бросившегося ко мне как только я показался в начале длинного коридора ваше высочество слава богу вы приехали Он сложил руки в молитвенном жесте на груди. «Сделайте уже что-нибудь ради всего святого, а то работники скоро не выдержат и грех на душу возьмут. Вот помяните мое слово». «Я смогу что-нибудь сделать, Александр Романович, только в том случае, если вы мне скажете уже наконец, что вашу мать тут стряслось!» Брюс не успел ответить, потому что в тот момент, когда он рот открыл, дверь приоткрылась, и из образовавшейся щели... Высунулась дула древней пищали. «Не пущу! Убивайте меня, но не пущу! Варвары! Сатрапы!» Взвыл из-за двери старческий голос, а дула, заставившая нас с Брюсом прижаться спинами к стене, заходила ходуном. «Кто это?» – почему-то шепотом спросил я у Александра Романовича. «Смотритель галереи», – также шепотом ответил Брюс. «Когда кого того...» Про дворец и галерею все забыли, да и не было среди правителей более ценителей искусства, каким себя Его Величество Петр Алексеевич считал. Меньшиков же для него старался, коллекцию свою собирая. Сон-то он с трудом картину от гравюры отличал. И он живет здесь столько лет один среди картин, или что там у Меншикова было. Я выпрямился и уставился на дрожащее дуло, которое и не думало прятаться. Да, одичал совсем! В голосе Брюса появилось сочувствие. «Думает, что мы хотим галерею разрушить, а картины чуть ли не сжечь». «А почему такая мысль пришла в голову этому достойному человеку?» Я прищурился и перевел взгляд на Брюса. «Ну...» — он замялся, но потом осторожно добавил. «Возможно, кто-то из работников не сдержался. Мы же попасть туда уже три дня никак не можем». «Чтобы за отделку браться, нужно все инженерные работы сначала провести. В основном здании можно уже хоть сейчас начинать отделывать комнаты. А вот туба крыла пока не готовы». «Ясно». Я покачал головой и крикнул. «Эй, кем бы ты ни был, позволь мне зайти. Я внук Петра Великого, великий князь Петр Федорович, И это для меня и моей будущей семьи дворец восстанавливают». «Я не трону картины, клянусь!» «Ну, конечно, не трону. Я же не идиот. Это же будущее достояние семьи, которое через какие-то лет 200-250 будет стоить миллионы. У меня вообще в планах имеется все, что гвоздями не приколочено, по миру скупать. Но это так. Перспективное направление». «Точно с картинами ничего не случится!» Голос задрожал еще больше, но дуло втянулось в щель. «Да, точно. Или тебе моего слова мало будет?» Помимо воли в моем голосе прозвучала ирония. На его месте я бы точно не поверил. Принцы и короли обычно врут, как дышат. Их этому учат с рождения. Штерин-умница тоже не упускает искусство лицемерия в нашей программе обучения. Но вот именно сейчас я говорил абсолютно искренне. Дверь тем временем открылась пошире, и Брюс с совершенно инстинктивным движением Выдвинулся вперед, закрыв меня от возможного покушения. В это время в коридор зашли мои сопровождающие, которые где-то задержались. А в дверном проеме показался старик в потертом камзоле, огромном пареке и с пищалью в руках. Характерного дымка я не увидел, и в который раз покачал головой. Что же ты, отец, даже ружбайку не зарядил-то? Да как же ее заряжать? Это же огонь, а тут картины. Вздохнул старик. А Брюс в этот момент с чувством сплюнул на пол. Я вышел из-за его спины и направился к старику. «Показывай свое хозяйство». Каким бы профаном я в живописи не был, но «Ночной дозор» только полный идиот не узнает. Его я в первой же комнате увидел. Он первым на стене висел. Не припомню, чтобы эта картина была в России когда-то. Хотя кто его знает? Может, и был дозор когда-то на стене в его дворце а только пропал потом. Так тоже иногда случалось. Само крыло было представлено анфиладой комнат. Дальше первой я не проходил, но здесь стены все были увешаны шедеврами. А вон и Даная разлеглась. Все крыло такое?» спросил я, с трудом оторвав взгляд от картины. На репродукции и картинке с экрана монитора она не впечатляла. А вот сейчас, когда я видел ее воочию и так близко... «Все-таки художники обладают даром передавать свою энергию картинам». «Нет, ваша милость, только две комнаты и успел Александр Данилович заполнить», вздохнул старик, видя мою заинтересованность. «Здесь только голландцы?» – я указал на дозор. «Да, его величество Петр Алексеевич питал определенную слабость ко всему голландскому». «Это заметно», – пробормотал я. «Вот что. Я, пожалуй, оставлю галерею в этом крыле. Более того, буду продолжать собирать коллекцию. Тебя как звать-то?» «Матвей я, ваша милость. Холоп царский, специально за картинами присматривать поставленный еще Александром Данилычем. Так правда, картины не тронешь?» Его голос снова задрожал, а по морщинистой щеке скатилась слеза. «Нет, не трону». Но ремонт здесь сделать надобно. Картинам определенные условия положены, чтобы хранились лучше. А здесь сыро и холодно. Если этим криворуким болванам не доверяешь, сам пока сними полотна, да прибереги где-нибудь. Если места нет, то в Петербург в Зимний дворец тебя вместе с картинами доставим. Потом назад вернем. Да, Матвей, помощника в себе подбери посмышленней из дворни. Слышал же, что все комнаты я хочу картинами завесить. «Один не справишься. И котов тебе сюда нужно будет определить. Да, троих, как минимум». Я усмехнулся. «Но вот, четверых котят уже пристроил, считай. Еще одного определить нужно будет». Я повернулся к сопящим за моей спиной Брюсу и его. Все понятно?» Они дружно кивнули. «И стоило здесь трагедию разводить. Всего-то надо было Матвею пообещать, что не тронете картины». То как пообещать, если он нас не пускал сюда?» – проворчал Брюс. «А кто обещал всю эту мазню вместе со мной спалить к чертовой бабушке?» – скинулся старик, потрясая сухим кулаком. «Как же мне надоело все эти склоки разгребать, кто бы знал!» Я двинулся к выходу. «Как дети малые, ей-богу! Алсуфьев, пошли сразу в восточное крыло посмотрим» чтобы там никаких препон не оказалось в восточном крыле царило еще большее запустение если за западным матвей хоть как то ухаживал то здесь все пришло в полнейший упадок дверь покосилась и висела на одном гвозде но через здоровенную щель в коридорчик ведущий к крылу падал сноп яркого света уже подходя поближе я услышал женские голоса отраженные многократным эхом и тем самым искаженные до неузнаваемости Единственное, говорили женщины на немецком языке. «Посмотрите, Гертруда, какая удивительная прелесть! Оно выжило, представляешь? Смотри, даже листики зеленые. Восторженный голос раздался совсем близко, и мы, переглянувшись с Салсуфьевым, ломанулись в проход, чтобы уже увидеть незваных гостей и, самое главное, узнать, как они сюда вообще попали.